После разрыва с Марксом он решительно выступал против самостоятельных организаций рабочих. Он обвинял рабочих в том, что они якобы всех образованных людей хотят превратить в ремесленников. «Маркс погрузился в здешний немецкий коммунизм», — писал Руге в июле 1844 года, — «конечно, только в смысле непосредственного общения с представителями его, ибо немыслимо, чтобы он приписывал политическое значение этому жалкому движению». Новые соратники Маркса относились к нему с большим уважением. Один из руководителей немецких пролетариев в Париже Эвербек писал о молодом Трирце: Карл Маркс, без сомнения, по меньшей мере, так же значителен и гениален, как Лессинг, одаренный исключительным интеллектом, железным характером и острым уверенным умом, Обладая широкой эрудицией, Карл Маркс посвятил себя изучению экономических, политических, правовых и социальных вопросов. Во Французской революции 1789 года, историю которой тщательно изучал Маркс, он увидел великий пример единства экономического, социального и политического переворота. Деятельность конвента настолько завладела всеми его мыслями, что он решил написать его историю. Революционный орган Великой буржуазной революции рассматривался Марксом как максимум политической энергии, политического могущества и политического рассудка. Так как времени на работу не хватало, Маркс читал и писал ночами, конспектируя огромную экономическую, политическую и историческую литературу. «Он работает с необыкновенной интенсивностью», — писал Руге Фербаху о Марксе, «и обладает критическим талантом, который подчас переходит в чрезмерный задор диалектики. Но он ничего не заканчивает. Он все обрывает на середине и всякий раз снова погружается в безбрежное море книг. Маркс сейчас так вспыльчив и раздражителен, что дальше некуда. В особенности после того, как дорабатывается до болезни и по три, даже по четыре ночи не ложится в постель. В другом письме, адресованном Дункеру, тот же Руге писал. Маркс хотел сначала дать критический анализ гегелевского естественного права с коммунистической точки зрения, потом написать историю конвента и, наконец, критику всех социалистов. Он всегда хочет писать о том, что только что прочитал, но потом читает дальше и делает все новые выписки. Я все еще считаю возможным, что он напишет довольно большую и незапутанную книгу, начинив ее всем собранным материалом. Результатом титанического труда явились экономическо-философские рукописи Маркса, написанные за 6 месяцев с марта по август 1844 года и представляющие собой первые наброски будущих гениальных творений. Критикуя гегелевскую философию права, Маркс утверждает, что согласно всей совокупности социальных отношений суть надо искать в политической экономии. С этой поры и до конца жизни Экономические проблемы становятся для Маркса главным направлением научного исследования. Политические друзья Маркса с нетерпением ждали его книгу о политической экономии. Юнг писал ему из Кёльна, «Каждый с огромным нетерпением ожидает вашего труда о политической экономии и политике. Я прошу вас об одном, не отвлекайтесь снова на другие работы. Совершенно необходимо, чтобы такой труд появился. Борьба с религией завершена». И таковую вполне можно представить самой широкой публике, но что касается политики и политической экономии, то здесь еще отсутствует всякая определенная точка опоры. И все же публика настроена разделаться с этими абстракциями быстрее, нежели с религией. Вы теперь должны стать для всей Германии тем, чем уже являетесь для ваших друзей. Вашим блестящим стилем и большой ясностью аргументации вы здесь должны одержать и одержите победу, и станете звездою первой величины. Продвигаясь вперед по различным дорогам в поисках истины, Маркс и Энгельс, как это выяснилось во время их второй встречи в Париже в конце лета 1844 года, пришли к одним и тем же выводам, и это единство взглядов, принципов и целей породило беспримерный в истории человечества дружеский союз двух гениев. Живя в Манчестере, писал впоследствии Энгельс, Я, что называется, носом натолкнулся на то, что экономические факты, которые до сих пор в исторических сочинениях не играют никакой роли или играют жалкую роль,